После обеда король обычно падал на свой стул и засыпал сразу же, либо шел спать в свои апартаменты. Он был очень мягок в отношениях с семьей. Ему всегда удавалось успокоить истерические вспышки у тетушек, которые время от времени не могли удержаться и давали выход своим чувствам. Ведь они так страстно желали вернуться к прежним хорошим дням. Им было еще труднее, чем нам всем приспособиться к этому новому режиму. А я жила ради посещения Акселя. Мы не могли оставаться наедине, но много беседовали шепотом. Он сказал мне, что не может оставаться спокойным, пока я здесь, в Париже. Он непрерывно вспоминал о том ужасном путешествии из Версаля в Париж. Ах, эти мерзавцы, как я ненавижу их, как презираю их всех. Бог знает, какой вред они могли причинить тебе. Как рассказать тебе, какие мучения я испытал, зная, что ты находишься в их окружении? Говорю тебе, я никогда не успокоюсь до тех пор, пока ты не будешь далеко от этого проклятого города. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас оказалась там, там, где, как я знаю, ты будешь в безопасности. А я улыбалась, слушая его. Его любовь ко мне, привязанность моих детей и нежность мужа — вот единственное, ради чего мне хотелось жить. И в течение всей этой долгой-долгой зимы единственной темой рассуждений моего любовника было бегство. Через некоторое время мой страх немного успокоился. В известном смысле мы были пленниками, но в тювере У нас было, по крайней мере, некоторое подобие двора. Лафайет постоянно посещал нас и уверял короля, что он его слуга. У Лафайета были хорошие намерения, и в этом отношении он не слишком отличался от Луи. Он не мог оказаться на месте в нужный момент. Он всегда опаздывал, когда нужно было быстро принять решение, и наоборот, действовал слишком быстро, когда решение требовало длительного, долгого обдумывания. Все же мы радовались его дружбе. У него были доказательства того, что герцог Орлянский помогал организовывать поход на Версаль. Он был уверен, что те люди, которые плелись, что видели герцога переодетого в шляпе с висающими полями, не ошиблись. По этой причине он считал, что герцога Орлеанского следует сослать туда, где он не сможет больше приносить вред. А король не мог поверить в то, что его собственный кузен мог быть предателем. Но Лафайет воскликнул. Сир, его план заключается в том, чтобы свергнуть вас с престола и стать регентом Франции. Сам факт его рождения делает это возможным. «А какие у вас есть доказательства?» спросил король испуганно. «О, сир! Доказательств множество! И я могу раздобыть их еще и еще!» Сброд, который предпринял марш на Версаль, значительно пополнился за счет мужчин в женской одежде. Это были вовсе не парижские женщины, как мы должны были думать. Многие из них были оплачиваемыми агитаторами, И одним из тех, кто организовал этот марш, был месье Орлеанский. «Но это же невероятно!» — настаивал король. Однако я указала ему, что это вовсе не было невероятным. Ведь герцог Орлеанский был моим врагом с тех самых дней, когда я впервые приехала во Францию. И я вполне могла поверить, что именно он организовал все это а король беспомощно посмотрел на меня. Но Лафайет, который теперь был уверен в моей поддержке, продолжал. Сир, кое-кто слышал крики «Да здравствует Орлеанский!» «Наш король Орлеанский!» Я полагаю, что это все проясняет. Он планирует уничтожить вас и королеву, и самому занять ваше место. Его необходимо срочно выслать из страны. Пусть отправляется в Англию. Однако, я полагаю, следует сказать, что он и едет туда по моему поручению».